Зеваки немало об этом спорили. Потом роботы начали снимать внутренние ограждения. Солдаты н е у к л ю ж е зашевелились, не зная, как отнестись к тому, что охраняемый объект собирается тихо, мирно подняться в воздух и упорхнуть. Гигантский робот в развалку взобрался на борт звездолета в час дня.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 «А сейчас он улетит! Без них!» Два человека ощущали это сильнее всех. Артур и Фенчерч нервно вглядывались в толпу, но ни Форда-префекта, ни малейших следов его пребывания не обнаруживалось. «А он надежный человек?» — спросила Фенчерч срывающимся голосом. «Он надежный человек?»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 Медвежьи голоса вовсю отдавали разные приказы, проводились срочные совещания, но никто ничего не мог поделать. Без всякой надежды, не имея четкого плана, Артур и Фенчерч проталкивались вперед сквозь толпу. Но поскольку толпа тоже пыталась протолкнуться вперед, у них ничего не получалось. Еще несколько минут. И вокруг корабля ничего не осталось. Забор и тот оказался на борту. Пара летающих лобзиков и ватерпас в а т е р п а с последний раз облетели площадку и, поскрежетав на прощание, скрылись в огромном люке. Прошло несколько секунд. Звуки, свидетельствующего о неразберихе на корабле, сменились другими. И громадный стальной трап медленно тяжело вылез из продовольственного дела х а р а д з а и пополз вверх. Все это сопровождалось воплем т ы с я ч возбужденных, распаленных людей, на которых никто не обращал внимания. — Погодите! — это гаркнул мегафон из такси. которая, взвизгнув тормозами, остановилась рядом с будораженной толпой. — Произошло крупное научное вторжение! — взревел мегафон. — Нет, достижение! — поправился он. Дверь такси распахнулась, и из него выскочил человечек в белом пинжаке, уроженец окрестностей Бетергейзе. — Подождите! — Опять крикнул он и стал размахивать коротенькой толсто-черной й палочкой с лампочками. Лампочки замигали, траппер стал подниматься, а затем послушный сигналом электронного пальца. Половина инженеров-электронщиков г а л а к т и к и неустанно работают над новыми способами глушения этих сигналов, в то время как другая половина неустанно работает над новыми способами Глушение глушилок. Трап начал медленно опускаться на п р о е з ж н о е место. Форд-префект схватил с сиденья такси-мегафон и заорал толпе. «Посторонитесь, пожалуйста, посторонитесь! Это крупно-научное достижение. Вы и вы принесите из такси оборудование». Ткнув пальцем в кого попало, он совершенно случайно попал в Артура и Фенчерч. Они просиснулись назад к Форду и засуетились около такси. «Хорошо. Попрошу вас р а с ч и т и т ь проход для важного научного оборудования». Надрывался Форд. «Сохраняйте спокойствие. Тут не на что смотреть. Все находится под контролем». «Это просто крупное научное достижение. Сохраняйте спокойствие». Важно научное оборудование. Освободите проход. Толпа, жаждущая нового зрелища, о б р а д о в а н н а что прощание с надеждой переносится на более поздний срок, с энтузиазмом подалась назад и начала расступаться. Артура слегка удивили надписи на коробках с важным научным оборудованием. «Заверни их свой плащ!» — прошептал он, передавая к о р о б к и ф е н ч е р ч И торопливо принялся вытаскивать из машины тележку, какими пользуются в универсамах. Со звоном она встала на землю, Артур с Фенчердж загружили в тележку коробки. «Освободите, пожалуйста, проход!» — еще раз крикнул ф о р т Все находится под надлежащим научным контролем. Но он сказал, что вы заплатите. Обратился к Артуру шофер. Артур в ы у д и л из кармана несколько банкнот. Издали донесся вой полицейских сирен. — Давайте шевелитесь, — взревел Форд, — тогда все останутся целы. Артур и Фенчердж проталкивались к трапу, толкая по булыжной мостовой дребезжащую тележку. Толпа вновь смыкалась за ними. — Все в порядке, — продолжал вопить форт. — Не на что смотреть, все уже закончилось, а, если честно, ничего и не было. — Просим освободить дорогу, — загрохотал сзади полицейский мегафон. «Произошло ограбление! Освободите дорогу!» «Достижение!» — р и к р и к и в а я полицию, заорал Форд. «Произошло научное достижение! Полиция! Освободите дорогу!» «Научное оборудование! Освободите дорогу!» «Полиция! Пропустите!» «Музыка!» Завопил Форд и, вытащив из кармана полдесятки плееров, бросил их в толпу. Несколько секунд, вызванные этим полной неразберихи, позволили Артуру и Фенчердж подкатить тележку к трапу и поднять ее на первую ступеньку. «Держитесь крепче!» – тихо произнес Форд и отпустил кнопку электронного пальца. Огромный трап, дрожа л у них под ногами, мало-помалу пополз вверх. — Хорошо, ребятки, — сказал ф о р д когда толпа начала расходиться, и они не твердой походкой забрались по качающемуся трапу внутрь корабля. — Кажется, мы пробились.